Еще полчаса бега, и, собственно, пора было завязывать. Разминая шею, я направилась к нашему пункту охраны и остановилась, не дойдя двадцати шагов, по причине того, что охрана от Заура мне не понравилась. Не то чтобы они мне нравились ранее. Узкоглазые для меня лично были почти все на одно лицо. В том смысле, что лица у них были закрытыми. Только прорезь для глаз и наличествовала для распознавания. Но вот конкретно эти трое стоящие на одном из постов близвосточных ворот, мне не понравились. Понятия не имею, с чего бы. Привычная для Ятори форма охраны. Свободные штаны, свободная рубашка на запах, свободная, в основном, частично декорированная тканью кольчуга поверх. Все как всегда. Но что-то было не так. Я оперлась о стену, прикрыла глаза на миг, словно устав от бега, и перешла на псисвязь. Импульс тревоги ушел слепому а я вновь вернулась в реальный мир и еще пристальнее вгляделась в охранников. Усмехнулась, оттолкнувшись от стены плечом, и направилась навстречу смерти. Естественно, не своей. Они напали разом, не сговариваясь, не сказав ничего мне, никак в принципе не выказав агрессивных намерений. Быстро, молча, уверенно и глупо до невозможности. Центральный получил удар в кадык сходу и упал, захлебываясь кровью. Атаковавшись слева, немного удивился, напоровшись на свой собственный кинжал, а вот с правым пришлось повозиться. Правая сторона у меня вообще не самая рабочая, так что без слов, звукового сопровождения и в целом в полнейшей тишине я получила удар по ребрам, и те заныли, еще не до конца восстановившиеся после последней операции, а он получил перерезанное горло. И вот это уже был провал. Следовало хоть одного оставить в живых. мой косяк. Досадливо вздохнув, я вытащила салфетки и, вытирая кинжал, пошла дальше к нашим, а к этим, конвульсивно дергающимся на земле, уже спешила местная охрана. И только дойдя до пункта контроля, я поняла, что ребро мне, кажется, таки сломали».